Глава вторая. День и ночь сменились несколько раз, пока поняла, что уже достаточно освоилась и узнала об обитателях домика, где очутилась. Я была дочерью ювелира. Матушка моя умерла при неизвестных пока обстоятельствах, и отец женился повторно на вдове с двумя дочерьми. Начало, как у известной истории. Только в отличие от сказочных героев, мачеха, что звали Жанин и мой родитель, любили друг друга и нас. то есть ту девушку, что была до меня. То, что тело было не моим, стало понятно, хоть и не сразу. Полудохлый воробушек. И симпатичный-то можно назвать с большой натяжкой. Сёстры, которых звали Бетти и Катрин, очень заботливо ухаживали за мной. Кормили с ложечки и выносили горшок, аккуратно мыли, расчесывали волосы. Их опека растрогала мое сердце, мне от души хотелось помочь им всем». Жанин все чаще стала пропадать в городе, распродавая потихоньку то, что осталось от отца. Она осунулась за эти дни. Переживания и забота о хлебе насущном давались нелегко. Бетти и Катрин заново учили меня ходить. Я могла самостоятельно добраться лишь до горшка. Ноги плохо слушались, словно мышцы забыли, как им двигаться. Потихоньку, одев меня потеплее, помогали спуститься во двор, и там мы неспешно прогуливались. Я внимательно слушала болтовню девушек, стараясь раздобыть побольше информации. Спрашивать, что это за страна и какой нынче год, не стало. И так удивляла их своими странностями, не зная элементарных предметов быта. Даже приготовление пищи для меня было диковинным. Большая печь стояла в кухне, от нее по колодцам дымохода горячий воздух обогревал спальни наверху. Готовили ровно тогда, когда нужно было протопить дом. Иначе большой расход топлива. Вместо дров и угля здесь использовали торф. По утрам Жанин растапливала печь, варила похлебку и жарила лепешки или пекла хлеб, иногда закрытые пироги с овощными начинками. Вечером процесс повторяли. Неприятно удивило то, что остатки завтрака сливали в похлебку на ужин. Я понимала, что мы живем в режиме жесткой экономии, но спокойно смотреть на это не могла. Теперь я немного освоилась. Перед ужином часа два-три сидела на кухне. Мне нравилось смотреть на хлопоты Жаннин, как сёстры помогают ей. И учиться всему тому, что должна была знать с детства. Моя болезнь пришлась кстати. Если хваталась не за ту вещь или путала, что и для чего служит, то на меня не ворчали и не крутили пальцами у виска, списывая на последствия лихорадки. Удобно. Про то, в какой стране мы живём, догадалась случайно, увидев на столе потрёпанный блокнот с записями. Раскрыла его и... Ничего не смогла прочитать. Буквы плясали перед глазами, как бешеные тараканы. Мельтешение отзывалось болью в голове. Захлопнув блокнот, отдышалась. Но это меня не остановило. Время от времени, пока никто не смотрел на меня, пыталась вчитаться и однажды увидела слова на английском. Совершенно точно. Но разговаривала-то я с домашними, как на родном языке. Этот когнитивный диссонанс не давал покоя, но потом просто махнула рукой. «Говорить могу, остальное наверстаю». Буквы больше не устраивали чехарду перед моими глазами. По предварительным итогам попала я в тело 17 Ирен. Жили мы в небольшом домике. Первый этаж был из грубого камня, а второй – из дерева. Нам принадлежал участок запущенного сада и заброшенная ныне мастерская. По сути, маленькое имение, что располагалось в пригороде. Судя по предметам быта, занесло меня куда-то в век 18-й, либо самое начало 19-го. Однако не о династии, ни о Виндзорах, тут и слыхом не слыхивали. правящей династии Великобритании 18-го-19-го веков. Здесь и далее примечание автора. Выходило все же, что это какой-то параллельный мир или вселенная. Это было плохо. Как ювелир, и, к черту скромность, очень хороший ювелир – Я с историей была знакома в силу профессии. Закинула бы меня в прошлое, не так тяжело прошла бы адаптация. быт на самом деле здесь нелегок. Одно дело знать, как топить печь, другое — сделать это самой. «Доченька! Ирен! Ты уже встала?» Крикнувшая из кухни Жанин прервала мои размышления. «Сейчас спущусь, матушка!» С утра, пока никто не видит занималась зарядкой. Приводила тушку в порядок. Не все же под руку с сестрами ходить. Мышцы потихоньку возвращались в форму, и смотреть на себя было уже не столь страшно, как в первый раз. Может, еще и выйдет из меня милая девушка?» Быстро умылась. Натянув на нижнюю рубаху простенькое коричневое платье и нацепив чепец спустилась. Жаннина растопила печь и поставила греться воду в котле. «Тебе помочь, матушка?» Я села за стол, где лежало немного овощей и малюсенький кусочек баранины. «Да, милая». «Почисти морковку и картофель!» Кивнув, принялась за дело. «Матушка, после болезни память восстанавливается плохо. Расскажи мне, пожалуйста, об отце!» Жанин замерла, а потом присела рядышком. «Тяжело мне, доченька, вспоминать о нем. аларик был удивительным человеком. Даже не побоялся взять меня в жены с двумя детьми». «Но ведь и у отца была я!» Матушка негромко рассмеялась. Какая ты еще наивная крошка! Он был успешным ювелиром, а я — бедная вдова. И все же прошу тебя, — отложив нож, погладила Жанин по руке. Женщина сдалась. Тяжело вздохнув, она снова захлопотала у печи. — Что сказать, Ирэн? Вы тогда жили в городе. Снимали там первый этаж в доме, где у Аларика была мастерская и квартира. После свадьбы он отыскал для нас это поместье. тут было чудесно. Мы наняли пару слуг, чтобы помогали по хозяйству. Твой отец отстроил для себя мастерскую и несколько лет мы не знали печалей. Вы с сестрами росли дружно, никогда не ругались и не ревновали меня или папеньку. А потом он отыскал прииск. Уж не знаю, чего в нем было особенного, только ларик не торгуясь купил его, вложив почти все сбережения. Как потом оказалось, на этот приск претендовал еще один человек. Главный ювелир нашего города. Гильдия пошла ему на уступку и подписала петицию в суд, хотя у отца были все документы на руках. А Ларик выиграл дело. Но бесконечные тяжбы с этим склочником лишили нас последних денег. И хуже всего то, что они подорвали здоровье твоего отца. До сих пор перед глазами стоит день его похорон. Жанин всхлипнула, утерев слезу. «Матушка!» Если тебе тяжело, не надо рассказывать дальше. Нет ничего хуже, чем остаться на свете одной без любимого. Не подумай. Я рада, что воспитала таких славных дочерей. Вы моя гордость. Однако он был моей опорой и смыслом. А теперь я словно заблудилась в трех соснах. Вроде и вижу выход, а дойти не могу. Расскажи, пожалуйста, о Приске. У меня в голове уже зрел план. Если названный отец был толковым мастером, купить никчемной разработки он не мог, да еще так отчаянно судиться за них. «Ох, деточка, нечего тебе рассказать. Никогда не лезла в дела Аларика, и мало что знаю. Пару лет нам удавалось прожить более-менее безбедно. Теперь же стало совсем худо. Решила я продать рудник. Раньше рука не поднималась даже посмотреть те проклятые бумаги. Убрала их подальше с глаз долой». Сейчас нужда не спрашивает, что нам нравится, а что нет. Может, вырученных денег хватит прожить безбедно несколько лет. Если повезет, то и наследство вам справлю. Не ахти какое, но и за нищих замуж не отдам. — Матушка, постой, послушай меня внимательно. Не продавай прииск. Позволь мне заняться делом отца. Уверена, нам удастся заработать. Жанин всплеснула руками. — Вся Валарика, туда же! Нет, и речи быть не может. Сгубил клятый рудник одну жизнь, тебе себя угробить не позволю. Решено. Завтра же отвезу бумаги в гильдию. Что у вас происходит? В дверях стояли удивленные и испуганные сестры. Матушка, почему ты кричишь? Ирен ткнула в меня пальцем Жанин. Собралась заняться прииском. Бетти поставила на пол деревянные ведра с водой и, сняв ветхое пальто, присела рядом со мной. — Не горячись, матушка. Давайте обсудим. Катрин с любопытством наблюдала за всеми нами. — Ты думаешь, нам удастся найти что-то стоящее? — Знаю, что отец не стал бы так бороться за пустышку. Можно попробовать заняться самим. Много сначала не добудем, и так ясно. Тут рабочие нужны инструменты. Однако с голоду тоже не умрем. — Девочки! — Жанин стукнула ножом по столу. — Послушайте себя. Вы же не рудокопы какие. — — Барышни! Нежные! Куда вам в земле ковыряться? — Нет и нет. Продам и точка. — Мама! — обернулась Бетти. — На работу тогда уйду. Даже тебя слушаюсь Еще одна! — с отчаянием в голосе произнесла женщина. — Не злись, прошу! — сестра встала и обняла ее за плечи. — Ты же сама говоришь, прислуживать другим для нас не выход. Давайте же поработаем на себя. никто не узнает «Если получится, наймем рабочих. Нет, продадим прииск». «Матушка, послушай». Я тоже подошла к Жанин, приобняв ее с другой стороны. «Прошу у тебя только два месяца. Пожалуйста». «Нет с вами, Сладу!» Она устало смахнула прядку со лба. «Мы вместе проверим все бумаги, осмотрим еще раз мастерскую. Глядишь, и найдется, что продать. Пока прокормимся на эти деньги». «Да все уже распродано». «Рухлядь одна осталась!» «А мы вот завтра с тобой этим и займемся. А девочки пока по дому помогут, правда?» Обернулась Яна сестер. Те дружно закивали. «Мы все сделаем. Послушай, Ирен!» Бетти сдаваться не собиралась. «Выход должен быть!» «Если не найдем ничего в мастерской, вам сроку полмесяца, не больше!» Заупрямилась Жанин. «В городе я узнала, что покупатель на прииск есть!» Не стоит тянуть пока он не передумал месяц подмигнула мне из-за плеча матушки сестра и мы с утра идем в мастерскую поддержала ее я упряые как отец будь по-вашему улыбнулась жанин от предвкушения мне не терпелось кнуться в мастерскую сейчас же только на прогулках я ее не видела а начну рыскать в поисках домашние могут заподозрить лишнее подожду посмотрим что осталось Если сохранился инструмент, открою собственное дело. Знания есть, навыки приложатся.